«Это глупо!» – твердо заявила Черин. Она скрестила свои изящные ножки и с мрачным видом прислонилась к стволу. «Я не поверну назад!» «Это была случайная стычка!» – сказала она с нажимом. «Как ты думаешь, что будет, когда Лилар выставит против нас лучших из своих магов, да еще сразу трех или четырех?» «Подумай об этом!» — сказал Калилья и, прищелкнув языком, покачал огромной головой. «Это меня не беспокоит!» «Тебя ничто не беспокоит!» — воскликнула Черин. «У тебя просто нет воображения!» Джейк встал и отряхнул джинсы. «Если ты хочешь оставаться в стороне, ладно. Я надеялся!» «Но это твой выбор». «У тебя ничего не выйдет без моей магии», сказала Черин самодовольно. «Ничего, я попробую». «Ты имеешь в виду, что пойдешь дальше и выступишь против всех мобов и людей н е т о п о р е й с одним дурацким ножом кел? Ты пойдешь без меня?» «Конечно, пойду». Он забросил на спину рюкзак, сунул кинжал в петлю на джинсах и сделал несколько шагов по направлению к лесу. «Погоди!» – раздраженно сказала Черин. Он остановился и обернулся. «Что еще?» Она придумала новую тактику и, нежно улыбаясь, готовилась пустить ее в ход. «Я подумала, ведь ты говоришь... «Что любишь меня?» «Да», — говорил. Калелья смущенно фыркнул. «Тогда ты не можешь вот так уйти и бросить меня». Он тоже улыбнулся ей, понимая ее уловку. «Это не я бросаю тебя. Я возвращаюсь домой, а ты отказываешься помочь мне или пойти вместе со мной». Она разозлилась, но попыталась взять себя в руки. «Но если мы вернемся вместе к тебе домой, в твой мир, что я там буду делать, когда ты вернешься?» «Я б на тебе женился», — перебил Джейк. «Ко всем тем девицам, которых ты знал, с которыми ты спал, что будет?» Она внезапно умолкла, сообразив, что же он только что сказал. Что бы ты сделал? Женился бы на тебе. Но я сказал это серьёзно. А как ты? Она стояла и топала ножкой, словно затаптывая маленькие язычки пламени, покусывавшие её за ноги. О, как ты труслив! Ну... «Я тебя ненавижу!» Я догадывался. «Но при этом еще и люблю!» Она прошла р а з д е л я в ш а я их пространство. «Ну пошли, поторопимся. До наступления темноты осталось совсем немного. Кто-нибудь может прийти посмотреть, куда подевались люди н е т о п ы р и и эти, другие, одаренные?» «Подожди!» неожиданно заговорил Калилья, переминаясь с лапы на лапу и покачиваясь, как большой корабль, во время высокого прилива. «В — В ч ё м дело? — спросил Джейк. — Я... — Ты хочешь разорвать наш договор и вернуться к волшебнице? — Нет, нет, — запротестовал дракон. — Нет, нет, ничего подобного. — Ну... нетерпеливо спросила ч е р и н «Я хочу идти с вами». «Никто тебя не задерживает», сказала она, намереваясь снова пуститься в путь. «Ты не понимаешь». «Ну так объясни ради Христа. Не задерживай нас здесь, пока не прилетели новые люди-нетопыри узнать, что стало с их приятелями», сказала ч е р и н «Я хочу пройти через портал вместе с вами!» — выпалил Калилья. «Я хочу попасть на вашу линию в ваш мир!» У Джейка отвисла челюсть. Да так, что ему пришлось руками возвращать ее на место. «Это невозможно?» «Нет, возможно!» Голгот говорил, что астральная дыра такой ширины, что в нее прошла дюжина лошадей. Я меньше дюжины лошадей, не больше, чем семь или восемь. Я пройду. Хорошо, но как ты попадешь во дворец? Вы ж, Черин, пройдете первыми, а когда вы будете готовы сбежать через портал, Черин своей магией «Разрушит стену и даст мне дорогу». «Слишком опасно», — сказал Джейк, «и нам не нужно вьючное животное. Черин может переправить нас с ней по воздуху, и потом будет гораздо проще, если...» «Нет», — сказала Черин, «я не смогу нести сразу тебя и себя». и в то же время охранять нас от людей не топорей и от мобов. Нам нужно вьючное животное». Ее изумрудные глаза встретились с его голубыми. Казалось, они поняли друг друга только по взгляду. «Хорошо», — сказал Джейк, — «мы что-нибудь придумаем. Но почему вдруг у тебя возникло желание пуститься с нами в п р и к л ю ч е н и е Калиль я хмыкнул. «Здесь слишком скучно, жутко скучно, страшновато, конечно, но хочется сменить обстановку».